«Надевала камаги», — сказал он. «Да-да», — отозвалась Олина, — «эдак ведь куда роскошнее». «Вот-вот». «А летом вкладывала в камаги сухую осоку». «Ты же круглый год расхаживаешь в чулках и ботинках». Олина сказала, что до того, так мои деревянные башмаки, наверное, скоро в конец износятся. «Вот уж не думала, что стану ставтывать такие хорошие башмаки ради чужих дел!» Она говорила елейным голосом. Глаза у нее были полузакрыты, а вид ласковый и коварный. «Это твоя Ингер!» — продолжала она. «Мы ее звали Подкидышем. Она только и знала, что терлась около моих детей и научилась кое-чему за все эти годы. И вот теперь нам за это благодарность. Моя дочь в Бергене ходит в шляпе. Может, и Ингер тоже поехала на юг, в Тронхейм, чтобы купить себе шляпу. Исаак встал, намереваясь уйти. Но Олина уже дала волю своему сердцу. Всей своей годами копившейся черной злобе вся она была словно воплощение тьмы и мрака. «Ни у одной из ее дочерей!» — заявила она. «Лицо не разорвано, словно у мечущего пламя хищного зверя. Вот и вышли они, честные и добропорядочные. Не все ведь так хватко умеют убивать детей!» «Поосторожнее!» — крикнул Исаак, и, чтобы прояснить свою мысль, прибавил. «Экая чертова баба! Но Алина и не собиралась осторожничать. «Ха-ха-ха!» Алина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку, давая понять. Какое это в сущности безобразие! Ходить себе, как ни в чем не бывало, с губой среди других людей. Надо же иметь совесть! Исаак был несказанно рад, когда ему удалось наконец вырваться из дома. И что же ему оставалось делать, как не купить олине ботинки? Один в этой лесной глухомане он не мог, как другие равные богам-счастливцы, скрестить руки на груди и заявить служанке: Уйди. Столь ему необходимо, она была в полной безопасности, что бы ни сказала, и что бы ни сделала. Ночи стоят прохладные и лунные болота застывают так, что при необходимости могут выдержать и человека. За день солнце опять растапливает их, и они снова становятся непроходимыми. В одной из таких холодных ночей Саак отправляется в село заказать Олине ботинки. Он несет с собой два кузик сыра для мадам Гейслер. На полдороги к селу уже поселился новый сосед. Должно быть человек со средствами. Дом ему строили плотники из села, и вдобавок он нанял работников вспахать полоску песчаной земли под картошку. Сам он работал мало, а то и вовсе не работал. Это был Бреде Ольсен, подручный ленсмана и пристав, к которому обращались всякий раз, когда надо было послать за доктором, или когда жена пастора собиралась заколоть свинью. Ему еще не исполнилось и тридцати, а кормить приходилось четверых детей, не считая жены, которая сама-то была не лучше ребенка. Да, средств у Брэда было, верно, не очень много. Немного наживешь, служа всем затычкой, да разъезжая по округе и составляя описи за недоимки. И вот он решил заняться земледелием. Под дом свой на хуторе он взял суду в банке. Участок его назывался «Брейдаблик». Эта жена Лен с Ердала придумала такое красивое название. Исаак быстро проходит мимо, не завернув к соседу. Но окно в доме облеплено детскими лицами, хотя еще совсем рано. Исаак торопится. Ему хочется следующей ночью дойти до этого же места». Человеку в глуши много есть о чем подумать и ко многому приходится приспосабливаться. Сейчас у него на уме не столько работа,